Глава 14. Совсем не удивилась, увидев под дверью ланса. При моем появлении демон встрепенулся, бросив опасливый взгляд. Я удивленно приподняла бровь. Я выполнил ваше поручение, госпожа. Отнес вашему рабу одежду и книгу и передал приказ. Отчитался он безокоризненно, вежливым тоном и, видимо, вспомнив в моем непрозрачном намеке на его возможную замену кем-то другим, на всякий случай низко поклонился. Но я лишь безразлично кивнула на это. В данный момент мне было абсолютно безразлично, кто показывает дорогу в мою комнату. Чувствовала себя совершенно измотанной. Магическая истощенность перешла в усталость физическую, заставляя ныть все мышцы. А ведь еще к верховной идти. И что она хочет от меня услышать? Как я сегодня облажалась, так и не сумев призвать свою силу. Да и заклинания получились лишь самые примитивные на уровне элементарных бытовых, которые могла использовать и в своем мире. С такими успехами доберусь до источника. Ой, как не скоро. Больше всего хотелось сейчас Кайлу. убедиться, что он в порядке, прижаться к нему крепко-крепко и забыть обо всех неудачах. Мысли о нем весь день брежели на границе сознания, не давая в полной мере сосредоточиться. Но разве я могу быть спокойна в этом враждебном мире, зная, что мой любимый мальчик в случае чего даже не сможет защититься? К счастью Ланс обрадовал новостью, что верховная сейчас занята и позовет меня позже. А пока я могу вернуться в свою комнату, куда мне подадут ужин. Разве завтраки, обеды и ужины не происходят совместно с верховной и другими жрицами в малом зале? Только и смогла вяло поинтересоваться, облегченно вздохнув, предвкушая скорую встречу с Кайлом. Не совсем госпожа, только завтраки и званные ужины, о которых сообщают заранее. Эта мысль несказанно обрадовала. Понятно, что в свою комнату я буду добираться лишь ближе к вечеру. Ден да на полноценный обед у меня вряд ли будет время. Зато, надеюсь, ужинать смогу с Кайлом, например, сегодня. До самых дверей я больше не проронила ни слова, лишь кивнув на обещание Ланса прийти за мной, когда верховная позовет. И как только вошла, из-за моей спиной захлопнулась дверь, я тут же оказалась в крепких объятиях, вдыхая знакомый аромат любимого мальчика. Окунаясь головой в вихри его невообразимо вкусных эмоций чувствуя тепло его горячих рук, я соскучилась. Выдохнула, устало улыбнувшись, глядя в небесно-голубые глаза, успевшие стать такими родными. Не удержавшись, легко коснулась его губ своими, наметив нежный поцелуй. "Я тоже. Ты в порядке?" спросил он с волнением в голосе, не спеша выпускать меня из объятий. Гайл смотрел на меня так, словно боялся, что как только отвернется, я исчезну. От его искреннего беспокойства снова поднялась волна нежности, тепла, и как я раньше жила без моего любимого мальчика. Лишь после заверений, что все хорошо и злые демоны меня не обидели, он выпустил меня из объятий. И сразу стало как-то холодно, некомфортно, словно кто-то отгородил меня от источника тепла. Кажется, я уже становлюсь зависимой от него. Но странное дело, эта мысль приносит лишь глубокое успокоение. За ужином, который вскоре доставили, я не затягивая рассказала Кайлу, как прошел день. Он внимательно слушал, задавая уточняющие вопросы. И странное дело, сейчас, пропуская через себя произошедшее за день, я вновь наполнялась уверенностью, и уже не казалось, что все было настолько провальным, как думала только покинув зал. Может, мне просто была необходима незримая поддержка Кайла, что выражалась в ненавязчивых жестах, взглядах и самое главное непреклонной уверенности во мне, моих силах. Я знала, что завтра пойду туда снова и буду пытаться, прикладывая все силы, до тех пор, пока не получится, и у меня обязательно все выйдет. Разве может быть иначе, когда в тебя так верят? Не знаю почему, но о банте и ее демонах я не рассказала. Сначала не посчитала это важным, торопясь пересказать все самое главное, а потом честно понятия не имею. А может, причина в том, что Кайл практически вспыхнул ревностью, когда я заговорила о Лансе, упомянув, что взяла его постоянным провожатом. Едва ли не на самом деле ощутила жар его чувств, с трудом сдержав довольную улыбку. Разве до сих пор непонятно, что моего любимого не дельфа никто не сможет заменить? И все же его ревность невероятно сладкая, оставляющая после вкусием капельку пикантной горечи. А ты? Как провел время без меня? Но от этого простого вопроса настроение Кайла вдруг стремительно испортилось. Впервые за этот вечер он отвел от меня взгляд. Как я мог его провести? Место себе не находил от беспокойства за тебя. А потом еще вчерашний демон пришел, одежду принёс и книгу одну занятную. Кайл криво улыбнулся, но по каналу эмоций я почувствовал едва сдерживаемое глухое раздражение, переходящее в бессильную злость. Удивленно приподняла бровь, зацепившись за эту эмоцию, но внешне Кайл выглядел спокойным. От меня пытаются что-то скрыть? Снова? Да ладно. Вроде уже уже давно пройденный этап. Что могло успеть произойти за время моего отсутствия? Или все ограничивается самоедством? Прислушалась к эмоциям Кайла, зацепилась за обиду и тоску. Так. И какие новые бредовые мысли уже могли родиться в голове моего ушастого чуда? Кайл полувопросительным тоном, давая ему шанс самому рассказать. Портить вечер выяснением отношений совсем не хотелось. Как и в не очередным В этом плане я вчера насытилась. Да и была уверена, что тогда же во всем и разобрались. Сегодня просто хотелось живого человеческого тепла и нежности, ощущения заботы и защищенности. Вместо ответа Кайл взял книжку с кровати и подал мне. Так понимаю. Именно её принёс Лансы, как раз там подробно расписана иерархия демонов, права, обязанности и запреты. Небрежно пролистала, удостоверившись в своих догадках. Но от этого поведения Кайла понятнее не стало. И я прочитал, как ты и приказала. Не уверен, что запомнил все до мелочей, но суть каждого раздела уловил, сообщил он ровным тоном, но возмущение с вкраплениями обиды лишь стало ярче. Ты недоволен, что я передала тебе книгу, которая поможет нам освоиться, давая необходимую информацию о правилах поведения в этом богами забытом мире? выдохнула я, чувствуя, как в груди моментально вскипает раздражение. В голове тут же начали роиться разные нехорошие мысли по поводу моих попыток любой ценой приспособиться, найти способ вернуться домой, и к счастью, ока ничего придумать не успела, когда последовал его ответ. "Что то я всем доволен и понимаю, что муж-демон как нельзя лучше поможет освоиться", выдал Кайл безэмоционально, что совсем не вязалось с его горящими злостью глазами. "Чего? Какой еще муж?" Да вы сегодня все с ума посходили, что ли, с этим замужеством? Не выдержала я, вскочив. От Кайла повеяло растерянностью и радостью. Это неожиданно меня успокоило. Кажется, начинаю понимать, что к чему. Выдохнув, вернулась на место, скрестив руки на груди. А теперь коротко, четко и ясно. Что именно сказал Ланс, когда дал эту книгу? Сказал, что ты приказала прочесть ее». Особенно важно вызубрить все до мелочей в разделе о мужьях. Эта информация может понадобиться тебе в любой момент, ведь первый муж имеет очень большое значение для жрицы твоего уровня, ответил Кайл, смутившись, поняв, что его несколько вели в заблуждение. Вот же демон, выругалась я, испытывая облегчение от того, что это всего лишь недоразумение, тщательно спланированное одной белобрысой заразы, но именно недопонимание. И ведь не придерёшься передал мой приказ прочесть книгу. А что после этого добавил от себя, Тино? Ты так ничего такого и не сказал, в общем-то. Простые размышления о первоочередной важности разделов и значения наличия у жрицы, ни слова о том, что это мои слова или тем более приказ. Ни словом не соврал, приказ не нарушил, но при этом едва не подставил Кайла. Не верил, что ему просто так захотелось вдруг поболтать с презираемым им рабом. Скорее аккуратно попытался указать ему его место. Начинается. Только псевдогорямных разборок мне здесь не хватало. Интересно, на что он надеялся? Что Кэл нарвется? Вряд ли. Ланс его не знает. Просчитать характер за те пару минут вчера, когда Кэл пытался со мной спорить, точно не успел. А местные рабы бессловесные. Тогда что? сказал гадость на сердце радость, плюс уверенность, что Кайл мне не расскажет, или что я спущу это с рук. Напрасно. Это если опустить си намёки на то, насколько он недоволен тем, что пришлось заговорить с рабом, и насколько я должен быть осчастливлен этим фактом. О бесполезности раба при наличии мужа вообще молчу, проворчал Кайл уже тише, окончательно смешавшись. Я ярко ощущала его стыд за то, что повелся, и легкое опасение, Как я отреагирую на это? Успокаивающе улыбнувшись, пересела ему на колени и легко поцеловала в щеку, обвив его шею руками. Дурашка, зачем мне муж, если у меня есть ты? хмыкнула, щелкнув его по носу. И зажмурилась с трудом сдержав мурлыканье, когда в ответ хлынул шквальный поток радости Кайла, значительно напитывая резерв. Положила голову ему на плечо, потервшись щекой, как кошка, наслаждаясь ощущениями. Прости, что усомнился. Ты не думай, я не поверил ему просто. Мысли лезут всякие, вздохнул Кайл. Я думала, мы их вчера все уже выгнали, фыркнула я, заставив Кайла слегка напрячься. Хмыкнув, ласково погладила его ладонью по груди. Расслабься, ты не виноват. А с Лансом я разберусь. В голосе невольно прозвучали угрожающие предвкушающие нотки. Если верить этой книге, По местным законам любая демонес в любой момент может назначить демону наказание за проступок, но осуществить его имеет право только по отношению к своим любовникам, именуемых спутниками или мужьями. Если же наказывает лично, то автоматически признает такого демона своим временным спутником. Я так на всякий случай. Обронил Кайл дело на небрежно положив руку мне на спину, касаясь обнаженной кожи, заставив искрки удовольствия и желания пробежаться по телу. Ревнуешь? Ухмыльнулась Поёрзов на его коленях, на что он лишь сердито засопел. Но слова и не нужны, яркие эмоции сказали всё за него. Снова успокаивающе поцеловала уже в шею и улыбнулась, услышав, как сбилось его дыхание. «С Сланцам определённо что-то нужно решать. Несложно проанализировать его сегодняшнее поведение особенно просьбу не отказываться от него и предложение лично заняться его наказанием. Похоже, кто-то пытался воспользоваться моим незнанием законов. И что бы ему это дало? Ну, стал бы временным спутником, я бы узнала, и ничем хорошим для него бы это не закончилось. Да и лишила бы этого статуса в тот же день. Это же непостоянный, если правильно понимаю. И в чем тогда смысл? А попытки задеть Кайла вообще молчу. Не уверена, что имеет смысл оставлять его в провожатах. К тому же, у Анте уже полно кандидатов на эту должность. Словно в ответ на мои мысли в дверь осторожно постучали. Похоже, пора идти к верховной. С неохоты, выскользнув из рук Кайла, поцеловала его на прощание, в очередной раз пообещав, что все будет хорошо и я вскоре вернусь. Вот как раз по дороге к Лилит и узнаю у Ланса, какое наказание ему полагается за невиданную наглость даже по меркам моего мира, а заодно, что именно его натолкнуло на мысль так поступить.